И Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная л е г к о м ы с л и е и пустой тщеславии матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее с ч а с т ь я В детстве мы любим родителей, став взрослыми, судим их, и бывает, что мы их прощаем.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 «Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибилла». Сибилла покраснела. «Почему ты так думаешь, Джим?» «Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказывала? Это знакомство к добру не приведет». «Перестань, Джим, не смей дурно говорить о нем. Я люблю его». «Господи, да тебе даже его имя неизвестно. Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать».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 Но в эту минуту, запряженной четверкой, экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска д а р и а н а была уже далеко. «Уехал», — огорченно п р о ш е п т а л а с и била. «Как жаль, что ты его не видел». «Да, жаль, потому что, если он тебя обидит, клянусь Богом, я оттащу и убью его». Сибилла в ужасе посмотрела на брата, а он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала. «Пойдем отсюда, Джим, пойдем!» — шепнула Сибилла. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за ней.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 И он тоже. Ну, то-то пусть только попробует изменить. Сибила л невольно отшатнулась от брата, но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик. У мраморной арки они сели в омнибус, и он довез их до грязного запущенного дома на Юстон-Рот, где они жили.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 Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана была эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Вейн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.